Глава вторая. Беженка. Катерина. Я выскакиваю с подъезда и спешно иду по улице. В голове такой бардак, что никакой самый профессиональный клининг не поможет. Как так-то? Ну как так? Мы же с Антоном должны были пожениться через три дня. Он что, передумал или забыл мне сказать? Или это было так? Последний секс перед тем, как поставить в паспорте штамп. Бред! Я не понимаю, что только что произошло, и не хочу понимать. Знаю одно, замуж за этого кобеля я точно не пойду. Вон пусть на Стаське теперь женится». «Но какова казень моя подруга?» «Катенька, я так счастлива за тебя», — пела она мне в трубку, когда я звонила ей с приглашением. «Так счастлива, так счастлива, что аж выпрыгнула из собственных трусов, взобравшись на моего жениха. Причем трусы-то, небось, сорок го размера». Вспоминаю ее стройные ноги, раскинутые на диване, пока она сидела на Антоне, и мне вконец плохеет. А ведь мы с ней дружили со школы, причем очень крепко. Еще в одиннадцатом классе договорились, что будем друг у дружки на свадьбах свидетельницами. Две подружки-плюшки, как нас тогда называли, только Стася похудела, а я не очень. Ну что поделать, люблю я все свои семьдесят с лишним килограммов, и они меня, похоже, тоже, раз никак не хотят уходить. После школы разошлись наши со пути-дорожки. Она уехала из родного городка учиться в Питер, а я в Краснодар. Так и оказались в разных частях страны. И правильно, как я теперь понимаю. Вот у меня бы ни за что совести не хватило вытворить такое с чужим женихом. Это же последнее дело. Парень-подруги для меня вообще бесполое существо по умолчанию. Но главное, Антон, я люблю тебя, Катенька. Ты мой лучик света. Мы с тобой нарожаем детей и будем жить счастливо. Предатель! Изменщик! Сволочь! Я такая злая, что попадись он. Меня сейчас не посмотрела бы на то, что он шпала переросток. полезла бы царапать ему лицо. Может и надо было хоть одну маленькую пощечинку влепить. Заслужил. Лопаты по хребту заслужил, а не ладонью по морде. Лишь через время понимаю, что пришла к еще недавно родному подъезду. Точнёхонько к дому, где раньше снимала квартиру. Еще чуть-чуть и к двери бы подошла, а ключей-то нет, поскольку два месяца назад я вернула их хозяйке. Зачем я вообще сюда притопала, непонятно. Видно, сработал автопилот. Но если не сюда, то куда мне идти? Некуда. Обалдеть не встать ситуация. Дома нет. Вещей, кстати, тоже. Я же как есть ушла в летних джинсах, футболке и кроссовках. Спасибо, хоть сумку прихватила, а то была в таком шоке, что вообще готова была бежать босая. Впрочем, забрать вещи не проблема. Пришла и забрала, так? Они же мои. На секунду представляю, как я заявляюсь к Антону за собственными вещами. Вижу перед собой его наглую морду, когда он по второму кругу примется мне доказывать, что не виноват, и... Руки сами сжимаются в кулаки. Прибила бы, гада! Как есть, взяла бы и прибила. Но дракой делу не поможешь. Тем более, что и драться-то я не умею, ибо никогда этого не делала. А вещи забрать придется. Не останусь же я без всего. Антону моя одежда точно нафиг не сдалась. Ну, заберу я вещи, а дальше что? Куда я их понесу? Я бездомная, практически бомж. Мысленно прокручиваю в голове список подружек, которым могу попроситься с ночевкой. Выбор не богат. Одна живет в коммуналке, вторая со злющей мамой. Третье с недавно родившимися близнецами. А главное, это же надо будет всем объяснять, что стряслось. Но я на это сейчас решительно не способна. Хочется забраться в какой-нибудь угол и порыдать в сласть. Только нет у меня его, угла этого. Видно, ситуация наконец меня догоняет, потому что в глазах, как по команде, появляются слезы. И никак их не остановить, не унять. Текут по щекам, как бы тщательно я их не вытирала. Так, стоп. Заканчивай истерику, Катерина. Я взрослая, 24-летняя девушка с работой и профессией, между прочим. Булочки поджали и вперед решать вопросы. В конце концов, можно ведь и гостиницу на ночь снять, поискать другую съемную квартиру. Уход от жениха – это ни разу не конец света. Только вот гостиница – тоже так себе вариант. Я, между прочим, не миллионерша. Пока думаю свои грустные думы, «Из-за угла вдруг появляется моя бывшая хозяйка, у которой я раньше снимала квартиру. Пухленькая старушка Мария Ивановна, в любую погоду предпочитающая не расставаться со своим красно-белым платком, который носит на голове. И все равно ей, что на улице теплый весенний день, а солнце ярко светит. «Ой, Катенька!» — всплескивает руками она. «Ты как здесь?» «Мария Ивановна, лучше вам не знать, как». Отвечаю, красноречиво всхлипнув. «А что случилось?» Тут же спрашивает она, «Неужто шельмец твой тебя бросил? А мне он сразу не понравился. Я тебе еще тогда сказала, глаза голубючие и хитрые. Сразу видно, подлец. Это же верный признак. Голубые глаза». Стою, хлопаю своими голубыми же очами и тихонько подмечаю, «А ничего, что они у меня такого же цвета». Она снова картинно всплескивает руками и говорит, «Так на женщин примета не распространяется». Ты лучше скажи, тебе случайно квартира не нужна, а то я недавно выгнала жильца, не понравился он мне». «Очень нужна. Не верю я своему счастью. Она вот прямо сейчас свободна, а то мне идти некуда». Мария Ивановна расплывается в самые искренние из своих улыбок. Свободно, свободно. пошли ко мне на второй этаж, выдам ключи. Только ты деньги сразу за два месяца заплати, не то вдруг опять срочно замуж соберешься, а мне потом ищи новую жиличку». Мысленно подсчитываю, сколько у меня на карте осталось денег. Должно хватить, хоть и в притирочку. Блин, а жить-то я на что буду, если все за квартиру отдам?